Глава двадцать 22. В следующую субботу мы выехали из квартиры Финчли и въехали к Спенсерам. Честно говоря, не такое уж это было особенное событие. Эрнест планировал, что переезд займет три дня. Он купил новую дрель и шуруповерт, пригласил миссис Димблби для текущих нужд и Чарльза для грубой работы. Нанял грузовик и составил генеральный план переезда. И лишь когда мама указала Эрнесту на наши скромно составленные в углу пожитки, Ему стало ясно, что эти несчастные несколько коробок Чарльз мог бы за несколько ходок увести на своем маленьком автомобиле. И что ни картин, ни мебели для сборки, которой могли бы понадобиться дрель или шуруповерт у нас не было. У нас вообще не было ничего, на что был рассчитан его генеральный план. Я спрашивала себя, интересно, а чего он ожидал? Мы всегда жили лишь в квартирах, которые изначально сдавались с мебелью, и научились не привязываться к вещам большего размера, чем книга. Исключением были лишь моя гитара и плюшевый медведь по имени Мистер Твинкл. Кроме того, у нас уже был огромный опыт в переездах. Запаковка и распаковка коробок давно уже стала совершенно обычным делом. Еще до обеда все вещи были разложены по местам. Пыль с все перемыто, а мама, расставив книги по полкам, произнесла ту же самую фразу, что и всегда: "Настоящий дом находится там, где стоят твои книги". Эрнест смущенно поглядывал на все это из-за горы белья. Согласно его генеральному плану, лишь после мясной запеканки миссис Димблби должна была начаться основная работа. Вместо этого все уже отдыхали, кроме Грейсона, которому пора было в школу, потому что Джабс Флеймс сегодня проводили первый матч сезона. Мама предложила воспользоваться свободным вечером и сходить вместе с ним, чтобы поболеть за Грейсона. В юности она выступала в команде поддержки, и ей бы очень хотелось, чтобы мы с Мей пошли по ее стопам. Когда мама услышала, что никакой команды поддержки у Джабс Flames не было и нет, она очень разочаровалась. Пробормотала что-то о бездушных британцах и оставила свой план до лучших времен. Вместо этого мама заскочила на кухню к миссис Димблби, чтобы выпытать у нее рецепт мясной запеканки. Не то чтобы мама действительно собиралась что-то приготовить, но зато она очень любила производить впечатление, а запеканка, правда, удалась на славу. Она получилась настолько вкусной, что мия поспешно заявила об окончании вегетарианской эпохи в своей жизни. Миссис Димблби, оказалась шестидесятилетней дамой, волосы у неё были светло-розового оттенка, как она утверждала, досадная ошибка парикмахера, а тело довольно полным. Она так сердечно улыбалась, а ещё подкармливала кнопку на кухне мясными обрезками, что тут же завоевала моё доверие. В своей новой комнатой я тоже осталась вполне довольна. Она была самой маленькой из пяти спален на первом этаже, но 16 квадратных метров. Это гораздо больше некоторых комнат, которые нам с Мейи приходилось делить на двоих в последние годы. Здесь я чувствовала себя очень уютно. Мне нравились деревянные половицы, встроенные полки и стены, выкрашенные в светлые тона, но самым лучшим был широкий блестящий подоконник, за которым открывался отличный вид на сад. Единственный недостаток соседство с главной спальней, а значит, с комнатой Эрнеста и мамы. Приходилось лишь надеяться, что стены в этом доме достаточно толстые. К основной спальне примыкали отдельная ванная и туалет, а все остальные, то есть Флоренс, Грейсон, ми и я, должны были делить другой санузел, который находился у самой лестницы. В ванной комнате оказались два умывальника, душевая кабинка и ванная, но Флоренс требовала установки еще одной душевой, чтобы не создавать утром очередей, как она выразилась. Но в доме было достаточно туалетов, а у лоти под крышей имелась собственная ванная. Поэтому угроза утренних очередей меня не очень пугала. Ведь страхов в моей новой жизни и так было достаточно. Сегодня вечером я собиралась впервые вызывать демона. Маме я сказала, что Грейсон с друзьями организовывают вечер настольных игр и приглашают меня в нем поучаствовать. При этом я не слишком погрешила против истины, а маме не пришло в голову поинтересоваться, какие именно игры там будут, да так что-то о демонах, крови и тому подобном. Поэтому врать мне не пришлось. Мама, естественно, отпустила меня тут же, не сомневаясь ни секунды. Она без устали повторяла о том, как же замечательно, что моя жизнь унылой затворницы наконец-то подходит к концу. Неделя пролетела невероятно быстро. Уже во вторник в балабо была появился огромный пост о том, что я иду на бал с Генри. Что же в ней такого, чего нет у всех остальных? Действительно ли Генри Гарпер стал жертвой её обаяния? или его просто вынудил к этому поступку Грейсон? О том, что этому приглашению предшествовал вопрос Сэма? В блоге не нашлось ни словечка. Это был еще один повод подозревать Эмили, ведь она-то ясное дело не напишет ничего, что выставило бы ее брата в плохом свете. Новость очень быстро разлетелась по всей школе, и, конечно же, Флоренс не упустила возможности сообщить ее моей маме. А та, сама не своя от радости, тут же записала адреса нескольких магазинов, в которых можно купить потрясающие бальные платья. Теперь мои проблемы умножились вдвое. В четверг после обеда маме действительно удалось затащить меня в один из этих магазинчиков, и платья там оказались и вправду потрясающими, особенно если поглядывать изредка на их цены. Но мама так расстроголась, что даже пустила слезу, когда я предстала перед ней в ужасном монстре из дымчато-голубого тюля. У меня не хватило духа признаться ей, что вся эта история с балом просто выдумка, и Генри лишь спасал меня от причаева Сэма. Что ж, А теперь я ещё не знала, как объяснить Генри, что моя мама выбросила 300 фунтов на дорогущее бальное платье. Сама не понимаю, как это случилось. И как теперь вообще хранить хоть какие-то тайны, если придётся жить под одной крышей с Грейсоном и стукачкой Флоренс. И информация сможет просачиваться из этого дома во всех направлениях. Но на неделе произошло и кое-что хорошее. И Я записалась на занятия по кунг-фу в Восточном Хамстеде, да ещё и в группу для профессионалов. Первая тренировка очень меня порадовала. Учитель, мистер Арден, хоть и не был так хорош, как мистер Ву, но зато не скупился на похвалы и не нервировал меня китайскими мудростями. А еще он много значения придавал самообороне, в отличие от мистера Ву, который всегда концентрировался на единстве духа и тела. Самооборона сейчас могла бы очень даже пригодиться мне. Несмотря на все отвлекающие моменты, чем ближе время подходило к вечеру, тем сильнее я начинала бояться. Прежде всего, потому что не до конца понимала, чего мне ожидать от этой встречи. Вспоминая сон с кладбищем, я очень переживала, что не смогу сохранить спокойствие, когда надо будет читать эти странные заклинания или если меня попросят нарисовать на полу пентаграмму. Я начинала сомневаться в том, что это действительно отличная идея. И не потому, что боялась какого-то там демона, которого вообще не существует, а потому что люди, проводящие подобные ритуалы, не слишком хороший круг общения для девочки вроде меня. Во сне я постаралась держаться как можно дальше от коридора. С того вечера, когда мы побывали на Гамлете, Меня преследовали театральные кошмары, в которых Флоренс играла Афелию. Но на этот раз, будучи уверенной, что в мои сны никто не заглянет, я выспалась очень хорошо. Грейсон вернулся со своего матча не слишком поздно, и настроение у него было приотличное. Флоренс убежала на встречу организационного комитета, а мама с Эрнестом отправились выгуливать Кнопку. Мы с Лоти и Мией воспользовались Кнопкиным отсутствием и постарались подружиться с рыжим котом, с Потом. Последовав примеру миссис Димблби, Мы подкупили его кусочками мяса и очень обрадовались, когда он дал себя погладить. Курча при этом так громко, что казалось, весь диван ходит ходуном. Мия радостно посмотрела на Грейсона. "Спот нас полюбил", гордо сказала она. "Да, он всех любит, даже мою бабушку", небрежно ответил Грейсон, выходя из гостиной. Я последовала за ним в кухню. "Ну как, выиграли?" "Да, конечно". Грейсон взял бутылку воды, открутил крышку и без остановки выпил всё до последней капли. 104 на 62. Мы их просто разгромили. Ах да, я совсем забыла, что теперь вы выигрываете каждую игру, потому что заключили договор с демоном. Как удобно, заметила я, наблюдаю, как вода уходит в Грейсона. Просто настоящий верблюд, только без горба. Фух, ты передумала, выдохнул он с облегчением. Вовсе нет. Я просто не знаю, что мне надеть. Что? Грейсон удивлённо хмыкнул. Просто будь в том же, что на тебе сейчас. Выглядит просто отлично. Надеюсь, ты шутишь. Я оглядела свою грязную домашнюю одежду. Футболка с надписью "Испугайся и позвони маме" была как минимум на один размер меньше, чем нужно. "Какая разница, что ты наденешь?" отмахнулся Грейсон. Я хотела сказать, с каких это порты стала такой девчонкой. Шмотки сейчас действительно самое меньшее из наших проблем. Тут уж он был прав, но я потратила довольно много времени на подготовку к этому вечеру. Если уж мне предстоит свидание с демоном, я бы хотела выглядеть привлекательно. Не говоря уже о других присутствующих, ради которых я тоже не прочь немного прихорошиться. Главная хитрость заключалась в том, что никто не должен догадаться, как я старалась. Вместо очков я вставила контактные линзы, поэтому помаду тут же стерла. слишком явно. Пусть этот Генри себе не воображает. День близился к вечеру, и я нервничала все больше и больше. Сама не понимаю, в чем причина моего беспокойства, в Генри или в том, что я наконец смогу получить ответы на все свои вопросы. В половине восьмого Мерседес Эрнеста припарковался перед милым двухэтажным домиком на Pilgrim's Lane. И я с удивлением отметила, что какая-то часть меня даже радовалась предстоящему вечеру. Наверное, это была самая сумасшедшая моя часть.